Эсперанто на службе у человека. Русский я выучил еще в гимназии по немецкому переводному словарю. Причем выучил с таким совершенством, что первый же великорос, с которым мне довелось встретиться, принял меня за своего. Моя способность к языкам оказалась поистине феноменальной. Пятнадцати лет я уже владел английским, французским, шведским, испанским, венгерским, польским, хинди, арабским, турецким, урду и санскритом, не считая моего родного эстонского. Окружающие прочие мне будущность Шлимана, наперебой предлагали свою дружбу и покровительство. Но, умножая с годами знания языков и наречий, я сохранял верность своей первой любви русскому. К тому же и мои политические симпатии целиком и полностью принадлежали Советскому Союзу. О, я считал эту страну мерилом правды и справедливости. Казалось, там, сразу за нашей восточной границей, реально воплотилась сказка о счастье. Семнадцати лет я уже был убежденным коммунистом. Я и женился по признаку партийной принадлежности. Моя жена густо считалась в подпольной среде лучшим мастером конспиративного искусства. Нас была небольшая кучка энтузиастов, боготворивших советскую Россию. Мы печатали и распространяли листовки, вели осторожную пропаганду среди рабочих и студенческой молодежи. Мы работали в неблагоприятной, так сказать, обстановке, если не сказать больше. Большинство эстонцев политически несознательны, они так никогда и не поняли всех преимуществ социалистической системы планирования, например. Их возмущало лучшее в мире советское судопроизводство, а о колхозах и говорить нечего, какое-то поголовное, тупоголовое упрямство. К сожалению, это могло быть сломлено только силою. Но вы понимаете историческую необходимость? До славного освобождения оставались годы, а сердце мое разрывалось вдали от земли обетованной. Мне помог случай. Я, знаете, пишу. У меня и сейчас готов роман о социалистических преобразованиях в эстонской деревне, но тогда я, разумеется, был поэтом. Я не признавал и, простите, не признаю лирики кому это нужно в нашу реконструктивную эпоху нытиком, маловером, перерождёнцем потом когда-нибудь, может быть, а сейчас нет мы должны петь громкими голосами, чтобы нас слышала масса, весь мир, века вы против можем поспорить на досуге, так сказать, а теперь я продолжу В Москве тогда начался первый съезд наших литературных учителей, да и не только наших, советских писателей. Товарищи разрешили мне на свой страх и риск, конечно, попробовать пробраться туда нелегально. За небольшое вознаграждение знакомый железнодорожник из сочувствующих спрятал меня в вагоне со скотом. Это было немножечко грязно, зато надежно. Цель оправдывала жертв Границу я миновал почти благополучно, хотя при случайном досмотре с эстонской стороны и лишился последней наличности. Если б вы знали, какая радость, какой восторг охватили меня, когда на первой же остановке я услышал снаружи русскую речь. Сердце моё не выдержало переполнявших его чувств, и я закричал, изо всех сил колотя в двери: "Я здесь, товарищи, я здесь, откройте!" Первый пограничник, которого я увидел, оказался украинцем. Ты, Светкеля, строго оглядела на меня с ног до головы. Як заховался! В общем, радость не была взаимной, мы не поняли друг друга, но я лично отнес это за счет законной в таких случаях бдительности, даже одобрил парня, первое в мире государство рабочих крестьян обязано зорко охранять свои рубежи. Я твердо верил, что стоит мне предъявить первому же Компетентному товарищу в свой партийный мандат, аккуратно вшитый в подкладку пиджака, все разъяснится само собой. Первый же компетентный товарищ отрекомендовался Шерифуддиновым. Это лишь придало мне воодушевление. Знание тюркских наречий было предметом моей особой гордости. Но как человек занятой, Шерифуддинов мягко отклонил мои попытки заговорить с ним по-татарски. «Все это хорошо», — сказал он. — Мандат, ваше творчество, любовь к нашей стране, но все-таки зачем вы нелегально пересекли советско-эстонскую границу? — И все мои старания вновь объяснить товарищу Шерифу Динову цель моего приезда в Советский Союз не увенчались успехом. — Но ничего, — успокоил я себя, — найдутся более компетентные товарищи. В ожидании беседы с последними я коротал дни в одиночной камере следственной тюрьмы. Кусочек чистого неба великой страны, сиявший над одномордником скрашивал мне существование. Это пустяки, — думал я, — пустяки, зато я здесь, на земле, своей мечты. Более компетентный товарищ, оказавшийся, кстати, армянином Геворкяном, начал без виников. С какой целью? Переброшенным на советскую территорию. Напрасно. Я пытался втолковать ему сразу на двух языках. Уважаемый армянский, я знал чуть ли не по первоисточнику, что у меня нет иного задания, кроме продиктованного мне сердцем. Он не понял этой поэзии. «Ну -ка, — Ну-ка, Горобец, — скомандовал он стоявшему у двери красноармейцу, — дай ему слевой. Если вы когда-нибудь имели дело с кувалдой средней величины, то вы поймете мое состояние после его удара. а теперь Как сквозь сон слышал я голос Геваркяна: "Вспомнили Мысль о том, что меня просто испытывают, предала мне силы. С трудом, но я все же поднялся. Коммунисты, сказал я, умирают, но не сдаются". Это почему-то окончательно вывело Геваркяна из себя. "Да ты ещё издеваешься, зараза! Горобец, потревожь его с правой. Много раз в жизни Меня после этого били. Били как подследственного, как осужденного, били как эстонца и как политического, били просто так для острастки, но того гробца я буду помнить до самой смерти. Этот темный белорус первый научил меня выносить самую тяжелую для человека муку-муку бессилия перед несправедливостью. Когда я в конце концов очнулся в камере, то понял, что попал в заколдованный круг, из которого уже едва ли выберусь. Что ж, подумал я тогда, молох революции требует жертв, даже невинных. Пусть этой жертвой стану я, а не кто-нибудь более нужный для дела. Меня еще долго... Гоняли из одной следственной тюрьмы в другую, прежде чем карающий меч революции определил для меня меру наказания. Мера эта показалась мне мягкой до несправедливости. Я даже несколько упал в своих глазах, но время лечит. Тем более, что дальнейшее время мое состояло из сплошных этапов и пересылок на всех видах транспорта, включая собственные ноги. Меня гоняли вдоль и поперек страны, оказавшейся действительно великой и необъятной, но уже в ином, не прежнем для меня смысле. В своем нелегком пути мне довелось встретиться, а чаще всего и работать с евреями, грузинами, азербайджанцами, узбеками, уйгурами, даже гоносанами, и вы не представляете, сколько раз я был свидетелем того, как людям не удавалось договориться лишь только потому, что они не знали языка друг друга. Поверите, иногда дело доходило до схваток со смертельным исходом. А причина вражды, как потом выяснялась, не стоила и выеденного яйца. Именно в те годы, Скитаясь пола к пунктам и командировкам, я понял необходимость развития всемирного языка и решил посвятить этому жизнь. Срок мой кончался в сорок четвертом. Но шла война, и мне, как немецкому шпиону, добавили еще пять, с обещанием не поскупиться и в будущем, но к тому времени вокруг меня уже сгруппировался кружок энтузиастов, аспиранто, языка будущего, среди которых были и вольно-наемные, и благодаря им. Этим вольно-наемным я, пожалуй, и выжил в те годы, когда, казалось, уже не оставалось надежды выжить. Именно их стараниями. Меня устроили в часть где я до конца срока проработал ассенизатором. При всех известных неудобствах это занятие давало мне целый ряд преимуществ, главным из которых была возможность подкармливаться около кухни. И постепенно в голове у меня стал складываться план книги о роли и значении всемирного языка в деле взаимопонимания между народами. Главной проблемой для меня сделалась бумага. В дело шло буквально все. Обрывок старого письма, случайная картонка, полоска газеты. Кое-что мне подбрасывали те же вольно-наемные асперантисты, а остальное я выменивал на хлеб и курево. Большую часть времени заняло обобщение и систематизация накопленного материала. К выводам я перешел уже на пороге освобождения. Но в год, когда «Звезда свободы» озарила мою душу, первой надеждой меня вызвал к себе лагерный кум берзень Ты, — сказал он, — так и не оценил глубокого гуманизма нашего государства. Вместо того, чтобы осознать за эти годы всю меру своего падения, ты снова занялся подрывной деятельностью, организовал в зоне антисоветскую группу, вырабатываете шифрованный язык для связи с мировым сионизмом. Излишне говорить, что после почти трехчасового разговора мы так и не поняли друг друга. В результате мне добавили мои очередные десять лет, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде поражения прав и сто первого километра. Приговор не обескуражил меня. Я давно свыкся со своей судьбой. Лагерный быт вошел в мою плоть и кровь, мне уже трудно было представить себя в одной жизни. Я жалел лишь о том, что распалась моя первая ячейка великого дела. Всех моих единомышленников отправили по разным этапам, и никогда больше я ничего не слышал о них. Реабилитация застал меня на 503-й игаркой К тому времени труд моей жизни в черне был уже закончен. После предыдущего провала я думать забыл пользоваться бумагой. Это оказалось не только безнадежно, но и опасно. Я взял на конспиративные вооружение собственную память. Строчку за строчкой, абзац за абзацом заучивал я свою книгу наизусть, и она, наподобие матриц, прочно откладывалась во мне в ожидании ротации и продажи. За лето, которое я после освобождения провел в Игарском порту, где сбивал себе в качестве грузчика запасную копейку на дорогу, мне удалось полностью записать сочиненный труд, перепечатать его на машинке в трех экземплярах и отправить в Москву, в Академию наук. Лишь теперь, вкусив, как говорится, от горького древа науки, я понимаю, что мне просто повезло. Рукопись моя попала на рецензию к человеку, не только добросовестному, но, что самое важное, давнему эсперантисту. книги был дан ход. Когда я добрался до столицы, ее же обсудили на отделении языка и заслали в набор. Казалось бы, чего еще ждать? Полное исполнение желаний, превращение, так сказать, гадкого утенка в полноценного лебедя, а ладийный волшебная лампа, но... Вы угадали, мысль о жене. О густе не давала мне покоя. Где она? Что с ней? Я искал ее содержимостью влюбленного и упорством маньяка. Я обивал пороги самых высоких инстанций, но не гнушался и простыми справочными. И, в конце концов, усилия мои увенчались печальным успехом. Мне вручили официальную бумагу по которой значилось, что Густо, как русская шпионка, была в сорок первом году заключена в Дахау, где впоследствии и погибла. Горю я не поддался. Одиночество только укрепило меня в моей работе. Неисчерпаемые возможности эсперантов в большом и благородном деле взаимопонимания между людьми сделались еще более очевидными. Передо мною открылись многообещающие перспективы. Я много пишу. У меня отдел в научно-исследовательском институте, где директором Геворкян. Да-да, не родственник, не однофамилица, а тот самый Геворкян, с которым я когда-то на следствии не смог найти общего языка. У него поразительный хватка к языку будущего. Мы принципиально изъясняемся между собой только на эсперанту, но договориться о чем-либо нам с ним пока что не удалось. Но это, знаете ли, издержки новые проблемы. С вашего позволения я закурю. Блажен кто верует, сочувственно вздыхает Иван Иванович после недолгого молчания. Тому легко живется. Вы счастливый человек. С такой верой в здравый смысл существования жить можно. Жаль только, что человечество не спешит воспользоваться спасительной возможностью вашей методы. Новизна всегда отпугивает, самозабвенно горячится собеседник. Не скоро все поймут, что другого выхода нет. Буду рад за них и за вас. Вот увидите, вот увидите. Ну, а теперь, пожалуй, можно и поспать, извините. Спокойной ночи. Благодарю вас. Уверенные шаги затихают в глубине коридора. Дверь чуть слышно отъезжает, и на пороге объявляется респектабельная фигура Ивана Ивановича. Ба, вы бодрствуете. Давно. Я был рядом. Я слышал. Занятный экземпляр. Просто больной. Ах, Боря, Боря. Болен, здоров, это все так, относительно, беззвучно посмеиваясь, он опускается на краешек дивана, у меня в ногах. Болен мир, в котором мы живем, отсюда все последствия. Паранойя, знаменье века, у этого еще не самая опасная форма. Кстати, у меня для вас сюрприз. С вами не соскучишься. Я никак не настроюсь принимать его всерьез. Что у вас сегодня? Поднимайтесь, не пожалеете. Черт его знает, что он еще задумал. Но я покорно встаю и тяну за ним следом через коридор и тамбур в чуткую, безветренно затаившуюся ночь. Гравий насыпи звучно отзывается у нас под ногами. Ломкая тень бросается нам на перерез, но, словно споткнувшись, вдруг встает и затем снова отступает в темноту полосы «Проходите». — Слышится оттуда. — Только осторожней. Рядом с Иваном Ивановичем я давно перестал чему-либо удивляться и поэтому воспринимаю случившееся как должное. Он подает мне руку, помогая перебраться через кювет, после чего мы спешим к мерцающему сбоку от полотна огоньку путевой сторожки. Кинувшийся к нам было под ноги пёс, едва взвизгнув чёрным клубком, поспешно откатывается в сторону. Мой провожатый без стука по-хозяйски размашисто распахивает дверь. «Степану Петровичу? Здоровенький булы!» Плечистый старик в застиранной не выражает ни радости, ни удивления. «Седай ты!» «Многоступенчатый агрегат!» Около печки, занимающей почти половину сторожки, не оставляет места для догадок. Кратер чугуна под прессом из опрокинутой прокинутой сковородки и двух кирпичей бурлит свекольной лавой. Хмельным паром устремляет в змеевик, чтобы затем тоненькой струйкой стечь оттуда по деревянному желобу на дно пузатой трехлитровой банки поглощенный украшением огня в печке. Хозяин, не поворачиваясь к нам, кивает в сторону стола, где развернутой батареей выстроилась добрая дюжина бутылок, заткнутых кукурузными кчерыжками. — Угощайтесь! Закусь в ящике! С уверенностью знатока Иван Иванович придвигает одну из них к себе, откупливает, сливает несколько капель на стол и, чиркнув спичкой, зажигает мутноватую лужицу. Язычок голубого пламени растекается по выщербленной поверхности. Фирма одорожит своей репутацией. Одобрительно молвит он, разливая содержимое бутылки по стаканам. Первач экстра-класса. самогонный впрямь оказывается выше всяких похвал. Под закуску из соленых помидоров и зеленого лука мы в два приема опорожняем поллитровку И тут же без пересадки принимаемся за вторую. Удивительный вы человек, Иван Иванович. Окружающее постепенно обнаруживает для меня свои самые радужные стороны. Когда вы только успеваете со всеми перезнакомиться, уж не черт вы? Нет, — скромно опускает тот глаза. Моя общительность более привлекает сердца. В эпоху некоммуникабельности этому, как вы сами успели убедиться, нет цены. Только ли? Ну, и еще немножко интуиции и везения. А может быть и нечистые силы? Вы верите, Боря, в нечистую силу? Общаясь с вами, поверишь во что угодно. Вы мне льстите. И сколько? Мало-помалу я перестаю контролировать себя». Иногда у меня такое впечатление, что вы под одеждой обросли добротной и чертовой шерстью. Недаром вам все так легко удается. Когда, например, вы успели застолбить эту частную лавочку? От этой сторожки, Боря, за три версты несет бордой. Почему этого не почувствовал я? Мне всего от природы дано немножко больше, чем остальным. Зрение, слуха. Обоняние. Такие феномены случаются в жизни. Не верю, но это так. Если это так, вы можете сказать, где сейчас находится Мария? Для этого не надо быть нечистой силой, Боря. Скорбь его глубока и неподдельна. Она с Жорой Жгентием. Где? С моей стороны это было бы бестактно. Вы меня предаете, Иван Иванович. Наоборот, спасаю. От чего? От самого себя. Думаете, спасаете? Обязательно. Но для начала я все-таки хочу знать, где Мария. Всему свой черед. Пейте. Мысль о Марии приходит внезапно и уже не оставляет меня. Я чувствую, как во мне постепенно зарождается въедливый червь ревности. скорее Это даже не ревность, а обида. По крайней мере, она могла бы повременить с очередным адюльтером до Москвы. Почему это надо делать непременно за моей спиной? Что это? Извращенная патология, желание пощекотать себе нервы или месть? Как она посмела? Какое имело право?